Они ощутимо потемнели, превратившись из розовых в красные. Константин без околичностей предупредил Монко, что один день, проведенный в таком радиационном фоне, означает верную смерть. И вот теперь, гоня плод между островками травы и водорослей, как калис чувствовал, как зудит и становится шероховатой его кожа. Он физически ощущал, как невидимая трава медленно, проникает в него. Дети были еще более чувствительны. Сейчас все трое в обнимку с Мартой спали безмятежным сном. Страх заставлял их просыпаться и вздрагивать при каждом звуке, издаваемом ночным болотом. В конце концов, Марта покинула плот и предпочла передвигаться по деревьям. Время от времени она уже это делала, а однажды, Ухо и треща ветками даже отправила аэролодку в противоположном от них направлении. Ее находчивость подарила им целый час спокойного плавания. Это была очень умная обезьяна. Монк молился о том, чтобы она оказалась еще умнее, перед лицом грозящей им опасности, даже более страшной, нежели угроза радиоактивного заражения. С приближением рассвета небо на востоке начинало светлеть. После того, как расцветет, они станут легкой добычей. Чтобы уцелеть, нужно избавиться от преследователей, а это означало создать ложный след. Константин и Киска собрали обертки от шоколадных батончиков и пустые бутылки из-под минеральной воды. Монг гнал плод прямиком через заросли болотной травы оставляя ясно видимый след, а дети разбрасывали вокруг этот мусор. — Не слишком много, — шепотом предупредил их Монг, — и бросайте подальше от плота. В течение последнего часа Монг искал самое подходящее место на темном болоте и, наконец, нашел его, длинная изогнутая заводь, обрамленная густыми зарослями ив и ельника. Он должен был безукоризненно рассчитать время, поскольку второй попытки у них не будет. Однако, учитывая то, что от дальнего берега их отделяло еще не менее двух миль, а солнце должно было взойти вот-вот, рискнуть было необходимо. В противном случае они обречены. Самый младший из детей, Петр, сидел посередине плота, обхватив колени руками и смотрел на корму, где двое других бросали в воду мусор, но Монг знал, что взгляд мальчика простирается гораздо дальше. Достигнув конца заводи, Монг перенес шест вперед, воткнул его в дно и навалился на него всем телом, остановив плод. Здесь будет их стоянка. Барсаков сидел рядом с водителем аэролодки. Сиденья располагались высоко, над плоскодонным алюминиевым корпусом. Впереди скрючились двое его солдат. Один управлялся с прожектором, второй держал на готове автомат. После пяти часов бесплодных поисков у Барсакова от шума болели уши. Позади него ревел двигатель, и крутился огромный пропеллер. Задевая за сломанный пруд защитной сетки, он издавал непрерывный звенящий звук. Поток воздуха, двигавший лодку вперед, клонил к воде остававшиеся позади камыши и трепал ветки плакучих ив. Наушники были только у водителя. Одна его рука покоилась на рулевом рычаге, вторая — на рукоятке дросселя. Запах выхлопных газов и дизельного топлива заглушал сырую болотную вонь. Они шли на малых оборотах по мелководью, луч прожектора обшаривал заросли камышей. За ночь им повстречались кабан и медведь. Шум лодки заставлял испуганно сниматься с гнезд орлов, Они проплывали мимо бобровых плотин, и повсюду клубилась мушкара. Свет прожектора отражался в тысячах маленьких глаз обитателей болот. Однако до сих пор они не обнаружили никаких признаков беглецов, а солярке осталась всего одна канистра. Вой мотора перекрыл обезьяний крик, донесшийся справа. Солдаты на носу лодки тоже услышали его, поэтому прожектор и ствол винтовки тут же... Повернулись в том направлении. Барсаков прикоснулся к плечу водителя и указал в ту сторону. В свете прожектора что-то большое пролетело через узкий просвет между деревьями и исчезло в лесу. Барсаков знал, что вместе с детьми исчезло и одно из лабораторных животных.